«Для заключения сделки», — согласился Эмиль Дюмар, — «это будет необходимо». «Я согласен». Кертис О'Кив был вне себя. «Уоррен, вы имеете наглость явиться сюда и заявить, что вы продали отель на сторону?» «Можете считать это наглостью», — ответил Уоррен тренд. «Однако, на мой взгляд, это просто моя деловая обязанность. Вам, возможно, будет интересно также узнать».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 На виске у него пульсировала огромная вена, кулаки были сжаты. «Ты вне себя, Кэрти, не надо! Пошла вон, не суйся!» Додо умоляюще поглядела на Уоррена Трента. Это мгновенно умерило, и его готовы вспыхнуть гнев. «Вы можете делать все, что угодно», — сказал он Акифу. «Напомню, что у вас нет никаких оснований притязать на покупку отеля. Тем более вы явились сюда по собственной инициативе».